В эту минуту они подошли к столбу, поддерживающему крылатого льва. Старуха хотела было идти дальше, продолжая бормотать, но Антонио, уставший от ее общества, остановился и сказал твердым голосом. «Постой и садись здесь, да замолчи, прошу тебя, если не хочешь свести меня с ума. Ты предсказала правду, когда говорила прошлый раз, что видела в золотой вечерней заре мои цехины. Но что же болтаешь ты теперь о красавицах, вдовах, оставшихся невестами, розах и миртах? Или ты хочешь сделать меня безумным, заставив пуститься в какое-нибудь сумасбродное предприятие, проклятая старуха? Новый плащ тебе будет. Хочешь хлеба, денег? Бери, сколько тебе надобно, только оставь меня в покое. С этими словами он хотел убежать прочь, но старуха крепко схватила его за плащ и закричала пронзительным голосом «Танино, милый Танино, взгляни на меня еще раз, а иначе я дотащусь как-нибудь сама до набережной и брошусь в море». Антонио, не желая обращать на себя еще более, уже и без того возбужденное внимание прохожих, остановился. — продолжала старуха. — Сядь возле меня. Мне тяжело. Ох, как тяжело. Сядь возле меня. Антонио сел на ступеньку, обратясь, однако, к старухе спиной, и вынул из кармана записную книжку, куда заносил свои торговые сделки на Риальто. — Танину! — заговорила снова старуха тихим голосом. «Неужели, когда ты внимательно смотришь на моё морщинистое лицо, ничто не шепчет тебе, что ты меня знал когда-то очень давно?» «Я уже сказал тебе», — отвечал Антонио так же тихо и не оборачиваясь, «что сам, не зная почему, чувствую к тебе какое-то влечение. Но твое старое сморщенное лицо, поверь мне, тут ни при чем». Напротив, когда я вижу твои черные сверкающие глаза, твой острый нос, синие губы, длинный подбородок, всклокоченные седые волосы, слышу твой противный резкий смех, безумные речи, то мне хочется убежать от тебя без оглядки и никогда больше не видеть». «О, Боже, Боже!» — завопила старуха в отчаянии. Какой злой дух шепчет тебе такие ужасные мысли! О, Тонино, милый мой Тонино! Знаешь ли ты, что женщина, которая ласкала тебя и холила, когда ты был ребенком, которая спасла тебя от смерти в ту ужасную ночь, была я? Антонио быстро вскочил, точно ужаленный. Но, взглянув на старое отвратительное лицо старухи, мгновенно оправился и воскликнул с гневом. «Ты хочешь меня провести, старая сумасшедшая? Как не ни ничтожны мои воспоминания о детстве, но они живы и свежи!» Я как теперь вижу ту прекрасную женщину, которая ухаживала за мной. У нее было чудесное молодое лицо, ангельские глаза, прекрасные каштановые волосы, белые нежные руки. Ей едва могло быть тридцать лет, а ты — девяностолетняя старуха. «О, все святые!» — рыдая, перебила старуха. «Что же мне делать, если мой танину не верит своей верной Маргарите?» «Маргарите!» — пробормотал Антонио. «Маргарите?» И это звучит в моих ушах точно. Отголосок давно слышанной музыки. Но это невозможно, невозможно.